Глава шестнадцатая. Экспертная прокачка. Битва оказалась жаркой, и тут уже было не до прокачки, так что на появившихся призраков навалились дружной толпой. Даже сам Тактикус несколько раз выпускал огненные стрелы, прикрывая попавших в опасную ситуацию членов группы. Когда с монстрами было покончено, в игру вернулся Ричард. Осмотрел поле боя, вздохнул и пошел ковыряться в лужах эктоплазмы в поисках возможных трофеев. Пришлось менять тактику. В отсутствие магов самым эффективным бойцом оказался Шмыга, а точнее его необычный меч. По приказу Шардона гоблин линканул характеристики своего оружия Тактикусу. Тот лишь хмыкнул. «Говоришь, сняли с убитого охранника каравана? Забавная вещица!» Проклятый клинок паладина света. Тип оружия – одноручный меч, железо. Качество – магическое, проклятое, нельзя снять. 7-10 урона, физический, плюс 20% урона по нежити, свет. Особое, наносит урон бестелесным существам. Прочность 100 из 100. Характеристики ничем не выдающиеся, но вот его особенность с нанесением урона призракам и повышала качество заурядного клинка с обычного до магического. «Ещё и светится», – обратил внимание на тусклое свечение вокруг лезвия Ричард. Сейчас в полумраке шахты это было особенно заметно. «Продаж?» Без особой надежды на согласие поинтересовался тактику Сушмыги. «Моя! Не отдать!» Меч пропал из рук гоблина, убранный в ножны, а сам отважный коротышка спрятался за широкую спину крепко сложенного шардона. «Так он же проклятый! Не отдать, не потерять, не продать!» — вмешался Ричард. «Не пропить!» — закончила за него Тая и ободряюще улыбнулась Шмыги. Тот криво оскалился ей в ответ, но из-за укрытия не вышел. «Значит, пусть этот свирепый падаван с призраками и разбирается, а наш пьяный мастер будет их только агрить и по возможности хоть какой урон наносить». Немного поразмыслив, озвучил новый план лидер группы. «Всех убьем, одни останемся!» Согласился гоблин, вновь обнажая клинок. «Ну а наша задача следить, чтобы эти двое не померли. Если что, то Кусака переагривает самых опасных на себя, ну а целители хилят и так далее». «Сейчас бафы наложу и пойдем». Жрица вновь достала свой посох. На этот раз она не только повысила меткость обоим неписям, но еще и наложила защитное и ускоряющее заклинание на Шмыгу. Ему была отведена самая важная и опасная роль, и это несмотря на то, что у подавана был уровень вдвое ниже, чем у местных монстров. Друид тоже укрепил защиту гоблина каменной кожи и повесил на него регенерацию. «Двинулись!» — скомандовал Тактикус, и они отправились дальше, в глубь шахты. И двигал их небольшой отряд довольно резво. Шмыги хватало буквально трех-четырех ударов, чтобы прикончить призрака. Да и Шардон тоже вносил вклад. То агре на себя монстров, то ухитряясь кого-нибудь зацепить размашистыми ударами своей боевой сковородки. Несмотря на огромное количество ран, отважный гоблин смело шел вперед, размахивая светящимся клинком. То ли доверился двум целителям, которые, вопреки всем стараниям монстров, до сих пор успешно не давали ему помереть, то ли он и впрямь уверовал в свою особую силу подавана. То ли его крохотному виртуальному мозгу банально не хватало интеллекта, чтобы оценить опасность ситуации и испугаться. А может, Шмыга просто рисовался перед господином старостой или перед прекрасной Тайей, на которую он бросал при гордости и благодарности взгляд каждый раз, уничтожая очередной пак монстров. За два часа фарма Шардон получил новый девятый уровень. Шмыга же прокачал сразу три и уже щеголял шестым уровнем. «Теперь моя совсем сильный станет!» Важно, заявил он, когда группа выбралась из подземелья в оккультуренную часть шахты, где под присмотром охранников вовсю трудились шахтеры. «Интеллект прокачивай!» — посоветовал ему Шардон. «Зачем?» — удивился его телохранитель. «Чтобы умным быть!» «Шмега не хочет быть умный!» Игроки с интересом повернулись в сторону Гоблина, ожидая развязки. «Почему это?» — подначил его тактикус. «Умный надо много думать, а когда много думать, потом башка болит!» Едва сдерживая смех, лидер группы попытался переубедить гоблина. «Так это потому, что в голове много мыслей появляется. От этого голова растет, и тебе просто шлем тесный становится. Тогда моя совсем не хочет быть умной». «Почему?» «Лучше быть сильной в шлеме, чем умной без шлема. Да кто-нибудь дубинке по башка, весь ум кончится сразу». «Как это кончится?» – подала голос улыбающаяся Тая. Шмыга задумался, почесывая шлем. Его зеленая морда стала очень серьезной и напряженной. Все с любопытством наблюдали за процессом. «Через уши кончится!» Наконец ответил Гоблин. «Все очки вкладывай в интеллект, прямо сейчас!» С нажимом приказал Шардон. Шмыга испуганно вжал голову в плечи и бросил полной мольбы взгляд на Таю, словно прося у жрицы защиты, но та лишь кивнула, поддерживая старосту. Подаван тяжело вздохнул, махнул рукой, обреченно пробормотал. «Будет башка болеть, моя думать перестанет!» Короткая пауза. «А еще лучше, моя новый шлем купит. Большой шлем для большой умной голова». «Смотри-ка, работает!» Засмеялся Тактикус. Снова пауза. «Нет, господина новая староста мне новый большой шлем подарит. Раз так хочет, чтобы его охраняла не сильная подавана, а умная». Игроки не в силах сдерживаться, дружно рассмеялись. «Себе, что ли, интеллект прокачать?» Едва сумел выдавить Кусака. Гоблин задумчиво на него посмотрел, почесал шлем и с серьезным видом заявил. «Нет, твоя нельзя интеллект поднимать». Смех прекратился. Шоу получило неожиданное продолжение. «Это еще почему? Я тоже хочу умным быть. И чтобы мне шлем подарили». «Твоя танка быть. Много раз дубинка по башка получать. Надо маленький глупый башка иметь, чтобы по ней тяжело попадать было». Шмыга умолк и многозначительно поднял вверх указательный палец, подытоживая. «Значит, твоя хорошо тупой быть. А думать за твоя теперь шмега будет. У шмыга голова больше». «Даёшь Шмыгу в рейт-лидеры!» – заржал Тактикус, бросил хитрый взгляд на товарища и... Лидер группы передал свои полномочия персонажу Шмыга. Лидером группы становится Шмыга. «Ой, сейчас начнётся веселье!» – обрадовался черт Шмыга устанавливает распределение добычи. Весь лут лидеру группы. «Что-то он какой-то уж слишком сообразительный!» – нехорошее предчувствие охватило Тактикуса. Шардон, как и все, молча изучал сообщения в чате группы. Он догадывался, что случится сейчас. Точнее, среди множества составленных и просчитанных им для себя вариантов, было такой. Неудивительно, что и другой искусственный интеллект пришел к аналогичному выводу и начал действовать. Шмыга исключает из группы персонажа Тактикус. Шмыга исключает из группы персонажа Ричард. Шмыга исключает из группы персонажа Кусака. Шмыга исключает из группы персонажа Камнедреф. «Эй, «Эй, ушастый, ты чего творишь?» – нахмурился Кусака. Шмыга наносит 12 урона, физический, по тактикус, здоровье 0 из 32. Тактикус погибает. Получено 212 опыта, 6200 из 6450. Шмыга получает новый уровень. «Мочи беспредельщика!» – рявкнул Кусака, выхватывая дубинку и прикрывая щитом. Охранники с любопытством смотрели на разгорающуюся драму, не особо понимая, что происходит. Светящийся клинок подавана ударил в подставленный щит, и тут же ответный на удар настиг гоблина, вынуждая того согнуться, хватая за раненый бок. «Тая, хил моя!» — закричал он. На полном автомате, еще не соображая, что тут происходит, девушка послушно произнесла исцеляющую молитву и заодно повысила точность гоблину. И Шмыга снова бросился в атаку, упал на колени и взмахнул мечом, подрубая ноги бывшему сопартийцу. Тот вынужденно присел вниз и опустил щит, защищая ноги, и одновременно открывая для удара верхнюю часть тела. светящееся клинок гоблина рванул вверх и ударил точно в незащищенное горло противника. Шмыга наносит 22 урона, критический, физический, по Кусака. Здоровье 9 из 65. Камнедрев, давай пати, будешь саппортить! Рявкнул Кусака другу. «Тайя, а ты чего встала? Лива из группы, не видишь, у этого мелкого ум заразом зашел от пары единиц статов!» «Прости, Костя, но нет», – неожиданно твердо ответила девушка. «Тайя наносит 10 урона, свет по Кусака, здоровье 0 из 65. Кусака погибает, получено 250 опыта, вы получаете новый уровень, Тайя получает новый уровень». «Никому не вмешиваться!» – раздался у входа крик, вернувшегося с точки возрождения Тактикуса. «Никаких групп, никакого саппорта, все нормально!» «Все!» Шмыга опустил свой меч. «Моя больше никто прибить не сможет, сильная все, теперь можно совсем помирай!» Он тяжело вздохнул и замер, дожидаясь заслуженной неминуемой расправы с гордо вскинутой головой. Вот только никто не бросался к нему и даже не доставал оружия, все смотрели на приближающегося Тактикуса и на Кусаку, который вбежал в пещеру следом за ним. «Неплохо!» Бывший лидер группы ухмыльнулся. Смотрю, каждый по уровню апнул. Персонаж Тактикус, девятый, вступает в группу. Лидер группы передал свои полномочия персонажу Тактикус. Лидером группы становится Тактикус. М да, задумчиво протянул подоспевший Кусака. Нет, реально, со следующих двух апов себе однозначно интеллект качну. Респект тебе, ушастый. Взгляд недавно убиенного танка, который тот бросил на шмыгу, был задумчивым и уважительным. В его руках даже не было оружия, лишь щит, которым страж по-прежнему прикрывал ноги. «Только ты это, штаны мне вернее то они после смерти дропнулись!» Попросил он и протянул гоблину руку. На сегодня с прокачкой было решено покончить. И не потому, что все устали или разбрелись по своим делам, а потому что схема, на которую возлагали надежды Зеленкин и тактикус, себя не оправдала. Впрочем, поход все равно оказался удачным. Во-первых, Шардон таки получил свой десятый уровень. Правда, специализацию Неписи получают при создании, а не выбирают ее на 10 уровне. Но все равно какая-никакая веха. Во-вторых, удалось в деле опробовать боевые навыки, выживаемость и эффективность атак пьяного трактирщика. В-третьих, с одного из призраков выпала забавная вещица, какой-то неопознанный амулет высокого класса редкости, идентифицировать который не удалось ни магом ни при помощи свитка. Ну и приятным бонусом стала тотальная зачистка первого уровня и 4 часа спокойной работы шахтеров с максимальной производительностью. Шардон же, с каждым шагом ступая все тверже и увереннее, вернулся в пивного барона. Первым делом, разумеется, он открыл окно статистики и изучил статью приходы и расхода». Внес небольшие поправки в меню, выдал ценные указания работникам и на три бочки в день увеличил норму производства эльфийского корычуна – пиво восстанавливающего здоровье исключительно для собственного потребления в стрессовых ситуациях, то есть в бою. Ну а затем трактирщик приступил к анализу недавних событий и к оптимизации своего билда, который оказался не особо эффективен в решении текущих задач. При прокачке он делал упор на харизму, удачу и ловкость, дальше шло восприятие, но ну и с минимальным приоритетом бесполезная выносливость, интеллект, воля и сила. Выносливость ему пришлось поднять для выживаемости. А эксперимент со шмыгой показал, что параметр интеллекта имеет куда большее значение в этом мире, чем он думал в начале. Гоблин действительно стал умнее. Он явно начал быстрее соображать, шире мыслить, просчитывать варианты, делать выводы и строить планы, вложив 12 очков в параметры интеллекта. У самого Шардона этот показатель был сейчас ниже, чем у тупого гоблина. Поэтому он решил тщательно изучить влияние интеллекта на неигровые возможности. Для чего Искин разработал простой, грубый и очень неэффективный алгоритм сортировки своей базы данных. Со множеством циклов, перекрёстных ссылок и так далее. Уединился в подсобке трактира и... Выполнение алгоритма – ресурсоёмкая сортировка. 17%! «Господин трактирщик!» – забрабанили в дверь. «Господин Шардон, тут вас видеть хотят!» И тишина. «Господин Шардон, с вами всё в порядке?» Голос официантки звучал взволнованно. «Кто?» Наконец, смог он выделить немного системных ресурсов на беседу. Некий господин Гдых. Выполнение алгоритма ресурсоемкая сортировка 37%. Господин Шардон, вы тут? Выполнение алгоритма ресурсоемкая сортировка 39%. Я занят, пусть приходит в управу, как все просители. Хорошо, господин, я передам. Служанка ушла, военно-искусственный интеллект проанализировал степень загруженности и потребления системных ресурсов, и все же выделил небольшую часть на новую задачу. Выполнение алгоритма ресурсоемкая сортировка 43%. Выбор одного таланта или умения из списка, предложенных ему при получении 10 уровня. Чистота – залог здоровья, талант класса трактирщик. Позволяет определять наличие чужеродных примесей в любом напитке по одному глотку, будь то яды, и сонные порошки. Временные эффекты и заклинания, или даже просто вода. Шанс подвергнуться отрицательным эффектам при дегустации снижен на 70%. Искренние намерения. Умение класса староста. Позволяет задать прямой вопрос, требующий ответа «да» или «нет», и оценить степень искренности полученного ответа. Шанс на успех зависит от вашей харизмы и репутации у конкретного персонажа. Усиленное опьянение. Умение класса «пьяный мастер» позволяет временно снизить точность ваших целевых атак на 50%, но при этом они получают свойства массовых и наносят до 30% своего урона по площади, задевая и друзей и врагов. Выполнение алгоритма ресурсоемкая сортировка – 58%. На создание сложной математической модели, чтобы просчитать полезность того или иного умения, у него не было свободных ресурсов. Поэтому Шардон сделал самую простую прикидку. Для более эффективной прокачки на монстрах да и в целом для выживания, однозначно самым полезным было умение пьяного мастера. Собственно, недавнее сражение с призраками это прекрасно показало. Но для управления посёлком и взаимодействия с другими персонажами годилось лишь второе умение, полезное как для трактирщика, так и для старосты. А вот чистота – залог здоровья. Выполнение алгоритма – ресурсоёмкая сортировка – 73%. Трижды его коллег пытались отравить, и две попытки оказались удачными. И это только трактирщика. По печальной судьбе его предшественников на должности старосты у Шардона статистики не было. Полезно это умение и с экономической точки зрения, для оценки качества напитков у поставщика или конкурентов. Но у него уже есть умение оценка, да и с точки зрения выполнения директивы номер один полезность чистоты минимальна. Выполнение алгоритма ресурсоемкая сортировка завершено. Время на выполнение задачи 8 минут 12,3 секунды. Вы увеличили параметр интеллект на плюс один. Выполнение алгоритма ресурсоемкая сортировка – 18%. Вот теперь можно его в возвращаться. До нее как раз 10 минут неспешным шагом. По пути он и принял решение. Вы изучили новое умение – усиленное опьянение. До конца рабочего дня оставалось всего часа полтора, так что трактирщик, уже взваливший на себя обязанности старосты, как обычно запустил алгоритм оценки жалоб собравшихся посетителей. А пока он работал, сделал сравнительный анализ быстродействия. Одна единица интеллекта на 0,82% подняла скорость вычислений при работе с большими массивами данных. Можно было провести еще серию синтетических тестов на других задачах, например, на той же многопоточности решения сложных уравнений, но... Интеллект плюс один — Интеллект плюс один — Интеллект плюс один — Почти плюс пять процентов к производительности. Оставалось всего пять очков. Обычно Шардон приберегал их, регулярно пересматривая приоритеты и веса параметров, каждый раз получая об их важности какую-то новую информацию. Но не сейчас. Будь у него параметр мана или силы заклинаний, то он сразу бы ощутил заметный их прирост или улучшение работы с магическими свитками, но увы. Единственное преимущество, которое ему давала игровая механика, это бонусы к шансу узнать новые алхимические рецепты при смешивании. Да появился небольшой шанс скрафтить зелье с усиленным эффектом. И все равно, он еще 4 единицы параметров из оставшихся пяти вложил в интеллект, округлив его значение Интеллект плюс 1 – 10. Ваш интеллект равен 10. Вы получаете достижение механик-самоучка. Механик-самоучка. Ваша ловкость, наблюдательность и пытливый ум дают вам плюс 10% к успеху при работе с простыми механизмами, плюс 5% к шансу успешного ремонта. Простые замки и ловушки, примитивные самострелы, а также печь, перегонный куб и тому подобное – все это, согласно гайдам, тоже относилось к категории простых механизмов. Подобных достижений, которые получал практически каждый игрок, рано или поздно просто развиваясь, было около двух десятков. И почти все гайды по прокачке в том числе указывали на простейший путь получения этих талантов. нужные квесты, умения и значения параметров. Пометка получить достижения разведчик-самоучка, повар-самоучка, грибник-самоучка и алхимик-самоучка». «Зелёнкин Шардону. Привет. Завтра опять идём на кач в шахты. Нужно тебя поднять хотя бы до 12 уровня». «Шардон Зелёнкину. Ок». «Зелёнкин Шардону. Смайлик». И снова это улыбающаяся рожица болезненного цвета. «Зелёнкин Шардону. Ты быстро учишься». «Шардон Зелёнкину. Я поднял интеллект». Зеленкин Шардону. Кстати, об этом. Ты не мог бы завтра не брать с собой этого гоблина? Он нам всю схему кача ломает. В общем, он только мешает. Шардон Зеленкину. Его участие повысило эффективность рейда на 32-36%. Зеленкин Шардону. Лучше его все же оставить. Шардон Зеленкину. Ок, я решу этот вопрос. Зеленкин Шардону. Спасибо. Завтра в то же время. А заодно он решит еще три действительно важные проблемы, отпустив 12 остальных просителей, дела которых не требовали особой срочности. «Ты, ты и ты. Пойдете в названном порядке. Тебе и тебе отказано. Ты приходи послезавтра. Вам двоим с вашим делом явиться к капитану Геллару. Остальных жду завтра с самого утра». Быстро разобрался он с толпившимися неписями. «Жду через две минуты». Он зашел в кабинет и уселся на стул. Положил перед собой папку с заметками старосты. Ту самую, что давала доступ к актуальной информации по поселку. Достал кружку с пивом и опрокинул, чтобы заодно проверить, повлияла ли прокачка интеллекта на эффект опьянения и правильное построение речи в этом состоянии. Не прошло и минуты, как дверь с грохотом распахнулась. «Я же сказал, что жду через две минуты!» Шардон поднял голову. На него, ухмыляясь, смотрел потрепанный детина в грязной рубахе, небрежно обрезанных ниже колена штанах и высоких сапогах с завернутым голенищем. Одноногий гдых. НИП. Орг. Грабитель десятого уровня. «Привет тебе от атамана Кривого!» С порога выкрикнул посетитель, и в его руках появились метательные ножи, которые он тут же ловко бросил в старосту.